Глава 1422. Взлом 33 дней. По всему полю сражения пронесла синяя молния, после этого под всеми сражающимися появился синий орел. Те, кто был союзниками, стали сильнее, а те, кто был врагами, становились слабее и медленнее. Рыцарь-предатель присоединился к сражению. Он мгновенно устремился к одному из императоров с поднятым кулаком. Змеиный трон принял облик леди Повра и с поднятой вилкой бросился на другого императора. «Сначала нужно убить носорога! Он их исцеляет!» — закричали два императора, которые сражались со змеиным троном и рыцарем-предателем. Они не позволили никому помогать им. После этого существа и духи громко закричали и бросились к носорогу. Если они не уничтожат носорога, то не смогут убить короля сухую кость и водяную фею. Святой носорог был суперсуществом-берсерком, который смог взломать 10 генных блоков. Его исцеление было очень эффективным, даже если кому-то сломают ногу, но он не успеет это ощутить, так как повреждение будет мгновенно восстановлено. Драконы летели по небу, оставляя за собой на земле огненные полосы. Многоножки и множество других существ направлялось к носорогу. В это время святой носорог создал мощный святой свет, а затем вокруг него появилось множество светящихся одуванчиков. Он начал подпитывать дополнительной энергией всех своих союзников, Это помогало им сражаться с королевскими духами, императорами и другими элитными бойцами. Несмотря на то, что святой носорог был мощным, но он был безвредным существом. Он не мог остановить орду монстров, которые к нему приближались. Поле сражения стало похоже на ад. А в этом аду куча монстров пыталась утащить святого носорога. лоу Лоулань продолжала сидеть на носороге, который пока ничего не предпринимал, а женщина начала улыбаться. Небесный Император первым добрался до Святого Носорога, он планировал одной атакой уничтожить женщину и существо. Однако, когда Император приблизился к Лоу-Лань и замахнулся, она подняла руку и сделала небольшое движение. Через мгновение оружие духа было разрублено на две части, как и тело Императора. Женщина спокойно разрубила тело духа пополам. Кровь императора брызнула во все стороны, окрасив вокруг землю. Все те, кто приближался к носорогу, застыли от ужаса. Они не могли поверить в то, что только что увидели. «Сила сфальсифицированного неба? Эта женщина тоже наследница убийцы бога Лоу?» кто-то выкрикнул в толпе. После этого Лоу Лань посмотрела перед собой – а святой носорог поднял передние ноги, а затем опустил их на существ. Далее он обратил свое внимание на дракона, который начал залетать. Когда носорог начал двигаться вперед, Лоу-Лань, продолжая сидеть на нем, начала убивать существ и духов, до которых могла достать. «Эта женщина обладает способностями асуры!» Хан Сень не обманывал. — сказал король-дракон, глядя на то, что начало происходить в толпе существ и духов. Носорог продолжал двигаться, а Лоулань размахивала руками. Ее никто не мог остановить, все, кто пытался это сделать, были тут же убиты. Убить, убить, убить! Во время этих убийств на лице Лоулань застыла улыбка. Женщина казалась страшнее самого дьявола. В святилищах не должно было существовать того, кто владел силами Асуры, иначе можно было уничтожить абсолютно все. Лоу-Лань даже не использовала все свои силы, однако никто не мог противостоять ее ударам, кроме зеркала десяти жизней. Пока духи и существа продолжали сражаться, в небе появился золотой свет. Это был дух, напоминающий короля. но это был небесный король из небесного дерева. Он еще не смог стать полубогом. «О, нет!» — сказал король-дракон, когда его увидел. Конечно, силы Асуры были невероятно мощны, но сама Лоулань не была Асурой. Ее силы могли быть неэффективны против небесного короля, ведь он обладал навыком «тридцать три дня». После прихода Небесного Короля Лоулань ощутила еще большее давление. Однако женщина продолжала сражаться и использовать силы сфальсифицированного неба. Она пыталась направить свою силу в приближающегося духа, но, к сожалению, не могла до него достать. «Один день — это один мир, а у меня их 33 Ты ничего не сможешь сделать», — холодно сказал Небесный Король. «Если бы Асура все еще был здесь, то ты не посмел бы такое говорить!» С презрением бросил король-дракон. Небесный король рассмеялся и сказал, «Ха-ха, король-дракон, я удивлен, что ты еще жив. Но в любом случае, эта женщина не Асура». «Я не Асура, но мне это и не нужно», — сказала Лоулань, а затем, собираясь снова атаковать, замахнулась рукой. Небесный император попытался уклониться от удара, а после завершения атаки он отступил. Затем дух взглянул на свое тело и увидел, что его броня была повреждена, а из раны потекла золотая кровь. Лицо Небесного Императора тут же изменилось, а король-дракон начал смеяться и обратился к лоу Лоулань, сказав «Отличная работа!» После этого Небесный Император использовал свои 33 дня на лоу-лань и закричал «Чего вы все ждете? Я могу сдерживать ее силы! Идите и убейте ее!» Императоры, королевские духи и суперсущества бросились на женщину. Хотя изначально они собирались убить святого носорога, но теперь поняли, что Лоу-Лань представляла из себя большую угрозу. Женщине еле хватало сил, чтобы противостоять тридцати 33 дням духа, поэтому она не смогла бы отбиться от тех, кто начал к ней приближаться». Учитывая множество врагов, которые шли к Лоу-Лань со всех сторон, она начала опасаться, что не сможет от них увернуться. Глава 1423. Появление алтаря. Король-дракон был шокирован. Он знал, что лоу была матерью Хансения и понимал, что если она умрет во время этого сражения, парень сойдет с ума. Все, кто видел женщину, хотели ей помочь, однако они все находились в подобной ситуации, поэтому казалось, что ее невозможно спасти. Но затем Лоулань кое-что сделала. Она подбросила в небо белый пушистый шар. Это был снежок, он, похоже, был очень недоволен тем, как поступила женщина. Существо начало плакать, а затем призвало большой белый шар. Пока этот шар опускался на землю, он смог принять на себя множество ударов. Несмотря на атаки, шар не был поврежден, хотя он немного деформировался, но очень быстро восстановился. «Не обращайте внимания на шар! Убейте сперва женщину!» – закричал Небесный Король. Армия снова нацелилась на Лоу-Лань, но шар был ее защитой. Он катался вокруг нее по земле и принимал на себя множество атак. Но, к сожалению, шар не мог на сто процентов защитить женщину. К тому же атаки приходили одновременно, с разных сторон. В итоге император смог дождаться нужного момента и, использовав свой кулак, который окутывал невероятный мороз, атаковал Лоулань. В это время женщина все еще была сосредоточена на Небесном Короле, поэтому у нее не было возможности отбиться или уклониться от удара. но неожиданно появилась рыба-птица, которая набросилась на кулак императора и начала его клевать. Дух отдернул руку и громко закричал. Лоу-лань успокоила птицу и начала оглядываться вокруг. На поле сражения была плохая ситуация. Там было слишком много вражеских существ и духов, а исцеление носорога помогали ненадолго. Если все так будет продолжаться, то вскоре они проиграют. Король «Сухая Кость» был на грани смерти, хотя он беспрерывно получал исцеление. Враг оказался намного сильнее, и он ничего не мог сделать. Кроме того, хотя исцеление было мощным, но все прекрасно понимали, что святой носорог не сможет воскресить тех, кто уже умер. Похоже, пришло время воспользоваться этим. Лоу достала Дзюэ и налила туда вино. Хан Сень оставил его в третьем святилище, надеясь на то, что Лоу Лань сможет вернуть тех, кто с ним не смог пройти, десять ступеней за святой дверью. Конечно, в таком случае их тела будут сильно повреждены, и они не смогут стать полубогами, но это все равно было лучше, чем смерть. Затем Лоу Лань достала пакетик с кровью и вылила ее в дзюя. Хан Сень дал ей этот пакетик в то время, когда был в Альянсе. Используя его кровь, она могла призвать парня из четвертого святилища бога. После того, как кровь хансеня оказалась внутри Дзюэ, тот начал дрожать. «Алло-алло-алло-алло-алло!» -ал -ал -ал! В это время король Сицин продолжал сражаться с императором Небогом и еще с двумя отвратительными императорами. Несмотря на то, что он оказался в ужасной ситуации, мужчина не испытывал ни капельки страха. Конечно, Король Сицин стал очень сильным, он даже мог одновременно сражаться с тремя императорами, однако он понимал, что это не может длиться вечно. Зеро тоже продолжала сражаться. Ей никак не удавалось уничтожить зеркало десяти жизней. Если бы она нашла способ его разбить, то смогла бы легко убить и самого духа. «Не переживай, мы поможем тебе ее убить!» К императору десяти жизней подошло еще два духа и приготовились атаковать Зеро. В это время король Сухая Кость получил удар в плечо. Появилась очень большая рана, обнажив кость. Затем он, подобно молнии, полетел в гору. Ударившись, он упал на землю. Но через мгновение дух заметил меч, который собирался его добить. Но затем появилось существо, которое мгновенно сожрало меч, а потом прилетела и птица. «Пожиратель металла!» – воскликнул королевский дух. «Пошел к черту!» После этих слов пожирателя металла полетело множество молний. Тело пожирателя металла окутал яркий свет. Несмотря на то, что у него была защита высокого уровня, на теле существа все равно появились кровоточащие раны». Все-таки это существо называлось «пожиратель металла», а не «пожиратель молний», поэтому оно не могло полностью избавиться от множества мощных электрических разрядов. Во время этого Цинь-Дзюнь окружила восемь королевских духов, но она еще не смогла взломать свой десятый генный блок, поэтому если бы не святой носорог, то ее уже давно убили бы. Каменный гигант также сражался с духом. Их бой был диким, куски земли взлетали в воздух, они сражались как сумасшедшие. Водяная фея ощущала, что стала намного слабее. Небесная река, которую создала ее противница, смогла унести большую часть той воды, которую создала сама водяная фея. Учитывая это, она также была в невыгодном положении. Люди были окружены, они уже вот-вот должны были проиграть, но неожиданно. От святого носорога послышался странный шум. Когда они посмотрели в ту сторону, то увидели, как лоу Лоулань пьёт из дзюэ, который через мгновение начал светиться красным. Затем в небе появился такой же красный свет. Небо будто разорвалось, и возник алтарь, который начал медленно спускаться. На нем находилась статуя, которая была очень похожа на Хан Сеня. Существа и духи, которые пытались убить Лоу-Лань, повернулись, а когда они увидели алтарь, то выражения их лиц тут же изменились. Глава 1424. Бедная женщина подвергается издевательствам. Когда появился алтарь, то все присутствующие осознали, что уже ничего не смогут сделать, а затем они начали ощущать, как их покидают силы и притягиваются к алтарю. Здесь находилось очень много существ, и все их жизненные силы притягивались алтарем. Они сосредотачивались вокруг статуи. Настоящий Хан ощутил, что его призывают. К этому времени он уже узнал о том, что духи и существа восстали против людей – Поэтому юноша находился в четвертом святилище и ждал этого момента. Однако парень не знал, хватит ли его крови, чтобы его призвать. Если этого будет недостаточно, то мать и все остальные будут вынуждены сражаться самостоятельно. Хан Сень был встревожен. Он начал ощущать, что его тело будто начинает гореть, а также ощутил странную силу, которая витала вокруг него. Эта сила была очень мощной. Вскоре юноша увидел, как пространство вокруг начало вращаться, и его начало затягивать. В этот момент Хан Сень подумал, похоже, все получилось. Удивительно, что множество существ и императоров отдали свои жизни для того, чтобы я смог появиться. Пока юноша думал об этом, в пространстве образовалась трещина, в которую его затянуло. Это напоминало какой-то портал. Небесная гора. Третье святилище бога. Когда император Небох увидел алтарь, он начал злобно бормотать. «Черт! Проклятые уроды! Почему у них всегда получается призывать этих полубогов?» Но призывать полубогов было очень сложно. Для этого нужно было ядро полубога, которое осталось в третьем святилище. Однако подобные реликвии было невероятно трудно найти. Однажды Хан Сень уже призывал мать императрицы Лотос, чтобы остановить императора Небога. А теперь Лоулань призвала самого Хан Сеня. Похоже, что была использована одна и та же реликвия. Император Небог понимал, что ему нужно быстро убегать. Он уже видел, на что была способна ночная императрица. Он понимал, что никто из третьего святилища не сможет противостоять тому, что будет происходить. Несмотря на то, что Хан Сень совсем недавно стал полубогом, но он уже был намного сильнее всех тех, кто обитал в третьем святилище. Император не Бог понимал это, поэтому не хотел недооценивать парня, который должен был перед ними появиться. Однако большинство духов и существ вообще не понимали, что происходит, поэтому никто и не пытался убежать. Но пока они поняли, что им нужно делать, они уже просто не могли этого сделать. Все присутствующие были обессилены. Они лишились всех чувств, никто не мог ничего не ни сделать, ни услышать. Они даже не ощущали запаха. Все просто видели алтарь, находящийся перед ними. Казалось, что кроме этого алтаря вообще больше ничего не существует. Император-не-бог приложил все усилия, чтобы сбежать, однако он не смог сделать даже шага, так как совершенно не ощущал своего тела. Так он не мог ощутить и свой меч. Однажды Хан Сень уже сломал его меч, и императору Небогу было невероятно трудно его восстановить. Сейчас дух его не ощущал и начал сильно волноваться, так как был привязан к этому мечу. Он сильнее ночной императрицы? Император Небог был шокирован. Ему даже стало казаться, что в этот раз он не сможет выжить. Все существа и духи, которые здесь присутствовали, ощутили себя в безнадежной ситуации. Они дрожали от страха и тревоги. Также они не могли ощущать своих товарищей, что были рядом, все чувствовали себя одинокими и потерянными. Вскоре из статуи появилось настоящее тело Хансеня. Каждый его шаг сотрясал землю, а боль и безнадежность, которые все ощущали, только усиливались. «Я вернулся». Хан Сень был взволнован, ведь он делал то, что могли осуществить лишь немногие полубоги. Однако, к его большому сожалению, он не чувствовал себя свободным. Возможно, именно поэтому полубоги не могли находиться в третьем святилище. Казалось, что вы дышите грязью. Но Хан Сень сразу ощутил, что его сила затмевает все, что находится вокруг него. Та сила, которая в четвертом святилище была незначительной, в третьем святилище могла уничтожить любого, кто здесь обитал. Его аура от сутры Дун-Сюань лишала врагов всех чувств. Они могли только видеть, как передвигается Хан Сень, однако они не могли пошевелить и пальцем. Даже император-не-бог и император-разрушитель ничего не могли сделать. Королева смотрела на Хансеня с восхищением и радостью. Он много чего сделал для нее, и девушка действительно по нему скучала. Кроме того, она не ожидала, что Хансень сможет вернуться после того, как он перешел в четвертое святилище. Ситуация, в которой они оказались, неожиданно полностью изменилась. Он был полубогом, и в этом святилище юноша был практически непобедим. Глядя на реакцию множества императоров и суперсуществ, сразу можно было понять, какой силой обладал Хан Сень. Ранее непобедимая армия сейчас выглядела очень жалкой. «Сынок, эти ужасные враги решили поиздеваться над твоей бедной мамой. Когда Лоу Лань начала говорить, в ее глазах появились слезы. Казалось, что она действительно терпела издевательство. Когда духи услышали это, то все подумали примерно одно и то же. — Что? Это ты нас избивала? Мы еще не тронули ни одного волоска на твоей голове. Мы совершенно над тобой не издевались. Глава 1425. Убийство. — Черт! — громко сказал Хан Сень. Юноша специально позволил им услышать то, что говорила Лань, так как хотел, чтобы враги понимали, за что он всех их собирается убить. Парень хотел, чтобы они осознали, что заслужили смерть. Хотя Ло-лань еще была почти невредимой, все прекрасно понимали, что с ней произошло бы, если бы не появился Хансень. Хансень медленно начал подходить к императору Небогу. Юноша всем вернул зрение – Однако никто не мог ни двигаться, ни говорить. Парень холодно обратился к духу. не бог черт возьми, за твое последнее преступление я убью тебя. Навсегда?» После этого хансень позволил императору Небогу говорить. «И что с того, что ты меня убьешь? Я смогу возродиться. Ты все равно не сможешь надолго остаться в третьем святилище Бога, поэтому вскоре я их всех убью». Слова императора Небога немного приободрили остальных духов. Хан Сень действительно не мог часто возвращаться, и долго оставаться здесь он тоже не мог. А духи на самом деле не умирали, пока их камни были целыми. Поэтому все подумали о том, что в ближайшем будущем у них будет хороший шанс отомстить. «Ты сказал, что собираешься попробовать еще раз? Я правильно тебя понял?» Тон Хан Сеня был ледяным, а затем он обратился к девочке. «Зеро, сделай свое дело». На девочку не действовали никакие ограничения, поэтому она взмахнула своим кинжалом, чтобы атаковать обездвиженного императора Небога. Кинжал вонзился в лоб императора, после чего на лице духа отобразилась растерянность. Тело императора Небога разбилось, как стекло, как и его камень Духа, где бы он ни находился. Увидев это, у всех остальных духов больше не осталось надежды. Они знали, что произошло с императором Небогом и опасались, что с ними будет то же самое. Духи начали думать о том, что для спасения своих жизней им нужно самоуничтожиться, однако Хансень лишил их такой возможности. После этого юноша подошел к императору-разрушителю и попросил Зеро отрезать ему голову. Ему парень не позволил даже заговорить. Хан Сень и подходили к каждому императору и уничтожали их. Можно было даже ощутить, как ужас окутывал тех, кто ждал своей очереди. Юноша планировал убить каждого духа, однако их оказалось слишком много, а Хан Сень уже начал ощущать, как его тянет обратно к порталу, будто призывая вернуться в четвертое святилище бога. Полубоги не могли обитать в третьем святилище, также они не могли долго здесь находиться. Их пребывание в этом месте было сильно ограничено. Теперь он понимал, почему ночная императрица так быстро ушла. Давление, которое оказывало третье святилище, становилось невыносимым. Юноша опасался, что его тело может быть разрушено, если он и дальше будет тут оставаться. «Остальным я дам последний шанс. Но если меня еще раз призовут, то я больше не буду проявлять милосердия. Я уничтожу всех». Хансень взмахнул рукой, и все тела духов взорвались. Все они смогли вернуться к своим камням духов. Хан Сень не стал убивать ни одного существа, его главной целью были духи, а со всеми остальными могли разобраться и без него. После этого юноша снял ограничения со всех присутствующих. Когда оставшиеся в живых поняли, что могут двигаться, то начали разбегаться, пытаясь спасти свои жизни. После того, что произошло, все были напуганы». Кроме того, существа не могли возрождаться как духи, поэтому они и пытались убежать как можно быстрее. Однако Хан Сень оставил кое-кого. Это был небесный король. Юноша хотел допросить этого императора перед тем, как уйдет. К тому же Цинь была его дочерью. Хотя Хан Сень и презирал небесного короля, но он считал, что было бы неправильно убить его на глазах дочери, даже если он этого заслуживал. «Полубоги такие сильные! Ха, похоже, мне нужно быстрее развиваться!» Король-сетцин рассмеялся. Ха -ха -ха, если захочешь, я могу забрать тебя с собой. Но если ты не пройдешь по ступеням через огонь, то тебе будет трудно развиваться. К тому же в будущем тебе будет очень сложно стать богом». «Я все понял. Тогда теперь я буду очень стараться, чтобы самостоятельно стать полубогом. От быстрого перехода не будет никакого удовольствия». ответил король Сецын. Затем хан Сень обратился к королю Сухой Кости и Водяной Фее. «Я уже все объяснил, но если вы хотите, то можете пойти со мной, я могу забрать любого из вас». Юноша думал, что кто-нибудь захочет с ним пойти, но, к удивлению молодого человека, никто не решился на это. Все начали переглядываться». Конечно, каждый из них хотел стать полубогом, однако все считали, что должны это сделать так, как положено. Даже Снежок, который был трусливым существом, не хотел стать полубогом таким образом. Немного позже Хансень догадался, почему они себя так повели. А он стал для них примером, и все хотели добиться того, чего смог добиться Хансень. Они хотели пойти по его стопам и сделать все, как положено. Хан Сень потер нос и проговорил я все понял после этого к юноше подошла лоу-лань и отдала ему ужасную бутылку имеуса он не взял их с собой когда проходил десять ступеней так как опасался, что они могут сгореть спасибо мам мне пора у Хан хансени уже начали возникать проблемы с телом, поэтому он больше не мог оставаться в третьем святилище к тому же он мог спокойно пообщаться со своей матерью в альянсе. поэтому не было необходимости делать это здесь и сейчас. Он поместил небесного короля в бутылку и пошел к порталу. Хан Сень махнул всем на прощание, и портал, который был похож на вихрь, снова вернул его в четвертое святилище бога. Во время этого перемещения с Якшей, Меусом и небесным королем ничего не произошло. Юноша решил, что Меус будет у него в качестве домашнего питомца. Хан Сень не планировал использовать его для сражений. После того, как в третьем святилище было убито много императоров, никто больше не решался нападать на людей. К тому же все опасались, что Хан Сень снова может вернуться. Небесная гора снова стала территорией людей. Разобравшись с врагами, Хан Сень вернулся к Джи Ян Ран. Она скоро должна была родить, а юноша был очень взволнован от того, что скоро должен был стать папой. Кроме того, ему нечем было заняться в святилище, пока юноша еще не мог убивать суперсуществ, поэтому он оставался в альянсе и уделял внимание тренировкам. Во время беременности, пока Хан Сеня не было, за ней присматривали джи джо и его жена – Лоу Лань была очень счастлива, когда узнала, что у нее вскоре появится внук, однако Хан Сень не мог полностью ей доверять. На следующий день Джи Ян Ран оказалась в роддоме. Хан Сень, Лоу Лань, Джи Джо Джень и его жена ждали снаружи, ожидая новостей. Глава 1426. Наследственность. В родильном отделении не было акушеров. Там были только роботы, которые с невероятной точностью и с соблюдением всех правил гигиены выполняли их работу. В таких условиях было безопаснее рожать. «Хан Сень, иди сюда!» Из палаты послышался голос Джи Ян Ран, по которому можно было понять, что она испытывает сильную боль. Мужья могли заходить в родильное отделение, однако Хан Сень до сих пор не решался этого сделать, так как ему было не по себе. Он очень нервничал, с ним еще никогда такого не было. Но когда парень услышал, что Джи Ян Ран его зовет, то сразу же подбежал к массивной двери и толкнул ее. Парень увидел девушку, лежащую на кровати. Глядя на нее, сразу становилось понятно, что она испытывает сильную боль. Хан Сень быстро подошел к ней и взял за руку, пытаясь хоть немного успокоить. Но Джи Янран продолжал ругаться, используя вульгарную лексику. Девушка никогда так не разговаривала, но сейчас каждое ее предложение было наполнено неприличными словами. Когда ребенок наконец появился, то их кое-что сильно напугало. Они не слышали его плача. Обычно, как только дети появлялись, то сразу начинали громко кричать. Но когда робот поднес младенца к Джи Ран, тот выглядел полностью здоровым. Технологические достижения смогли сделать роды более быстрыми, а питание, которое им предоставляли, помогало быстрее поправиться как маме, так и малышу. После родов Джи Янран отвезли в палату для восстановления. Джиджоу Джен и Лоу Лань были очень взволнованы, когда увидели своего внука. Почему не слышно никаких звуков? С ним что-то случилось? Джиджоу Джен начал нервничать. и на его лице появилось встревоженное выражение. Однако они недолго переживали, так как увидели, как Джи Ян Ран вместе с малышом перевозят в палату. То, что он не плакал, было странно, но это не означало, что с ребенком что-то случилось. «Была проведена полная диагностика, с ним все хорошо, не стоит переживать, просто он, возможно, необычный малыш», быстро объяснил Хан Сень. Когда Джи Джо Дженю, наконец, удалось взять на руки внука, он обратился к юноше. «Хансень, может, нам стоит потрясти его, чтобы он заплакал? Вдруг ему тяжело дышать? Старшее поколение всегда заставляло детей плакать». После этого он развернул малыша и шлепнул его по попе. У того сразу появились слезы, и он начал плакать. «Ага, вот видишь, это древний способ, которому я научился у одного из лекарей. Он действительно эффективный». После того, как мужчина шлепнул малыша, тот начал кричать намного громче, чем должен был. Хан Сень стал ощущать, что с ним что-то не так. Пока Джи Джорджень хвастался своим достижением, парень ощущал, что внутри ребенка концентрируется мощная сила. Можно даже было сказать, что она была ужасной. Плач ребенка становился все громче и громче, а затем, к удивлению всех присутствующих, он начал светиться ярким белым светом. На его лысой голове стали появляться волосы, а затем его тело взорвалось, подобно вулкану. Вся комната была заполнена ярким светом, Джиджо Джень продолжал стоять на прежнем месте, но он выглядел застывшим. Его кожа стала черной, одежда превратилась в клочья. а волосы встали дыбом к счастью хан сень успел быстро среагировать и смог подавить силу своего сына иначе тот мог бы взорвать всю больницу джиджр жени остальные смотрели на ребенка ничего никто не мог произнести что за ребенка ты родила неожиданно спросил джижо джейн он был потрясён и с недоверием смотрел на малыша хансейн также был шокирован Он не мог найти объяснение тому, что у его сына было супертело. Юноша быстро схватил малыша на руки и начал качать. Мальчик довольно быстро успокоился, он перестал плакать, а его тело начало выглядеть как прежде. В это время Бао Эр сидела на плечах Хан Сеня и с любопытством рассматривала новорожденного. Джи-Джо попросил компьютер просканировать ребенка. К его удивлению, уровень физической силы того был более 100 очков, он оказался сильнее суперсуществ из первого святилища бога. Но если бы они просканировали мальчика, когда он был в режиме супертела, то этот показатель был бы намного выше. Похоже, что этот ребенок в основном состоит из мощных генов семьи Джи. «Думаю, мне не стоило так удивляться», — улыбнулся джи жо -Джень. Президент Джи. «Как ты посмел такое сказать?» Лоу Лань была возмущена. Но мужчина тут же исправился. «О, «О, прости, это сочетание генов семьи Джи и Хань. Поздравляю с появлением такого сильного внука». «Я тоже тебя поздравляю», — сказала Лоу Лань. То, что произошло в больнице, решили держать в секрете. Об этом знали только те, кто в тот момент находился в палате. Все пришли к заключению, что не стоит говорить другим о том, что у малыша такой высокий уровень физической силы. Но когда пришло время придумывать имя малышу, Хан Сень оказался в замешательстве. Он никогда не умел подбирать имена или какие-то названия, поэтому юноша решил обратиться за помощью к своей матери. Лоулань предложила такие имена – Хан Свит, Хан Стилбоул, Хан Ричбой. Хан Сень сразу понял, что у нее также с этим проблемы, и отказался от всех ее предложений. После этого юноша отправился за советом к джи джо -Дженю. Мужчина решил, что Хан Сень и Лоу-Лань специально предоставили ему право выбрать имя для внука. Он даже подумать не мог, что это было сделано только из-за того, что они ничего не смогли придумать сами. «Я придумаю самое величественное имя, которое когда-либо существовало на этой земле», заявил джи джо Джен, ударив себя в грудь. После этого разговора мужчина отправился в библиотеку, где взял несколько древних книг. Он даже сходил к гадалкам за советом. Потратив много времени и сил, он решил остановиться на имени Хан сяо Хуа. Хан Сень сразу понял, что никакие древние книги и гадалки не могут помочь. Похоже, что никто не мог придумать достойное имя сыну юноши. Глава 1427. Экономия денег стократная. Мы не можем дать ему такое имя, подумая о его будущем. Если он станет президентом и все его будут называть, Хан Сяо Этому имени не хватает силы, не называй его так. Лоу Лань первая выступила против такого имени. Примечание переводчика. Хан Сяо Хуа. переводится как «маленький цветок». Ему не нужно становиться президентом. Посмотри на меня. Самое важное – это твои действия, а не имя. Это имя очень хорошее. Благодаря ему он станет знаменитым. «У нашего Сяо Хуа будет все, чтобы завоевать всю вселенную». Говоря это, Джи Джо Джэнь поглаживал свою бороду. «Пап, а как ты смотришь на то, чтобы это был его псевдоним, а настоящее имя мы придумаем другое? Джи Ян Ран, оно тоже не особо нравилось». «У президента не было выбора, ему пришлось уступить». «Ладно, ладно, но вам повезло, я придумал еще одно имя». «Не могу сказать, что оно лучше, но вам оно может понравиться». Услышав это, никто не вздохнул с облегчением, наоборот, все насторожились. «Похоже, что теперь никто не хотел, чтобы Джи-Джо-Джень придумывал имя для малыша». Мужчина сказал, «Если вам не нравится Сяо Хуа, то что скажете о Хан Фэй?» «Хан Фэй? О, хорошее. Да, оно действительно хорошее». Все были согласны, что это подходящее имя для мальчика. Все были рады, что президент придумал обычное имя, потому что они были уверены, что он снова назовет странное имя. Кто-то даже подумал, что мужчина может предложить хан Бигфут или что-то похожее. Тогда это было бы ужасно. В итоге все решили, что мальчика будут звать хан Фэй, а неофициально у него будет прозвище Сяо Хуа. Джи Джо часто называл малыша Хан Сяо Хуа, но остальные делали вид, что не замечают этого. Дома у Хан Сеня было полно различной техники, которая управлялась искусственным интеллектом. Все это помогало Джи Ян Ран, однако Джи Джо настаивал на том, чтобы приходить и помогать самому, хотя у него было полно дел. Жена Джи Джо даже переехала в дом Хан Сеня, чтобы помогать. Женщина очень хотела проводить с малышом как можно больше времени. Лоу Лань очень любила маленьких детей, но она не любила уборку и прочие домашние дела. Поэтому она воспользовалась мамой Джи и часто просила ее помогать по дому. Несмотря на то, что мальчика назвали Хан Фэй, многие начали называть его Сяо Хуа. Малыш вел себя очень хорошо, он почти не плакал и не капризничал. Вскоре свекровь решила, что он вырастет замечательным человеком. К тому же никто не хотел злить ребенка, иначе это могло закончиться тем, что он взорвал бы весь дом. Сам малыша злился только в том случае, если кто-то проявлял к нему жестокость, как было в тот момент, когда Джи-Джо-Джень просто так шлепнул его по попе. Хан Сеню нечем было заняться, особенно когда в его доме было полно людей, поэтому он решил вернуться в святилище. Развитие гена ядер происходит очень медленно. Кроме того, мне нужно сформировать ядро в режиме супертела короля духа. Подумав об этом, юноша решил отправиться в Большую долину, которая находилась довольно далеко. Парень собирался найти способ, как сформировать ядро в режиме супертела. Юноша перепробовал множество способов, но все они не принесли никакого результата. В итоге Хан Сень решил попробовать использовать свой навык экономию денег, который мог сконцентрировать большое количество энергии. Монета, зажатая между его пальцев, начала дрожать. Вскоре на ней появилась цифра 27. Это означало, что сила Хан Сеня умножалась на 27. Не стоит говорить, что ему было тяжело сдерживать подобную силу. Однако юноша продолжал держать монету и не собирался останавливаться. Когда цифра достигла сорока, парень ощутил невероятное давление. Его тело ужасно дрожало, пока молодой человек пытался сдержать такую силу. Сама монета начала ярко светиться, будто ей также было тяжело выдержать подобное скопление силы. Если бы она взорвалась, находясь между пальцами юноши, то, скорее всего, он сам себя убил бы. Обычно Хан Сень не стремился достичь максимума, но сегодня ему стало интересно, чего он может достичь. Цифра продолжала увеличиваться. Вскоре он увидел 50. Если бы такое количество силы сконцентрировалось в его теле, то он превратился бы во вспышку света, после которой ничего не осталось бы. Хан Сень продолжал держать монету. Он не хотел рисковать и бросать ее на землю. Вскоре из-за невероятной силы монета начала становиться очень тяжелой. Юноша даже начал слышать, как его пальцы скрипят, но он все еще старался держать ее на весу. Когда на монете показалась цифра 100, Хан Сень понял, что не может продолжать. Все становилось слишком рискованным, и он постепенно терял контроль. Парень хотел бросить монету и избавиться от той силы, которую он смог сконцентрировать в ней, однако обнаружил, что не может этого сделать. Хан Сень понимал, что у него один выход – выбросить монету, иначе она вскоре взорвется в его руке. Он решил прийти в эту долину из-за того, что здесь находилась странная огромная яма. Юноша даже не знал, насколько глубокой она была. но он был уверен, что если бросить туда монету, то он сам не пострадает. Хан Сень не хотел рисковать и убивать себя, но теперь он осознал, что монета стала невероятно тяжелой. Парень был в трех метрах от ямы, но ему казалось, что он не сможет бросить ее и на 10 сантиметров вперед. Юноше нужно было подойти ближе, чтобы бросить монету. Каждый шаг для него был испытанием, а от его ног в земле оставались большие ямы Все его кости дрожали от такой тяжести. Чтобы преодолеть три метра, Хан Сенью пришлось сделать три шага. «Черт, я что, взорву сам себя?» Хан Сень с трудом вытянул руку, но ему не удалось поднять ее достаточно высоко, чтобы бросить монету. «Мне не стоило этого делать. Я не дойду до ямы. Монета вот-вот должна была упасть». По земле побежали трещины. Он подошел слишком быстро, и земля не выдержала его веса. Спустя секунду Хан Сень почувствовал, что проваливается, а затем понял, что начал падать. Глава 1428. Мутация черного кристалла. Как только Хан Сень понял, что он падает, то сразу отпустил монету, и она полетела вниз – а сам юноша быстро взлетел и вернулся на землю. Хан Сень довольно долго ждал на краю ямы, однако, похоже, монета не долетела до дна. Юноша был уверен, что он ощутил бы взрыв, если бы та взорвалась. Подождав еще немного, парень подошел ближе и заглянул в яму, но в этот момент оттуда, подобно гейзеру, вырвалась мощная энергия. От такой силы в итоге Хан Сень отлетел на пятьдесят метров от ямы. Все стороны ямы были разрушены. На монете была цифра сто. Такая сила была жуткой и нереальной. Когда Хан Сень встал, отряхнулся от пыли, то пошел обратно, чтобы посмотреть на то, что осталось от глубокой ямы. Однако в этот момент юноша ощутил, что в режиме супертела короля духа кое-что происходит. «А?» Это сработало? У меня наконец начало формироваться геноядро? Хан Сень был настолько счастлив, что даже остановился. Все было как и в прошлые разы при формировании гена ядер В его море душ начало проникать вещество. Оно медленно собиралось в определенном месте, а затем постепенно начало приобретать форму. Черный кристалл снова принялся выделять жидкость, которая опять приняла участие в создании гена ядра. Черный кристалл был уже не слишком большим. После создания последнего гена ядра его размер уменьшился на 50%, а теперь он стал еще меньше. Но через мгновение Хан Сень был шокирован. Его черный кристалл больше не был черным кристаллом. Его структура больше не была похожа на структуру кристалла. Он был почти обесцвечен и сильно изменил форму. Он стал похож на слабый, полупрозрачный предмет, который обладал неясным свечением. После того, как он лишился черного цвета, свет внутри него становился все ярче и ярче. Вскоре он стал ярче, чем само солнце. Свет был таким ярким, что Хан Сеню даже не удавалось рассмотреть то, что было внутри – Однако, что бы там ни было, но юноша ощущал силу, которой оно обладало. Хан Сень не успел разобраться с тем, что произошло с кристаллом, так как новое ядро в режиме супертела короля духа приняло форму монеты. На одной стороне была цифра 1, а на второй был изображен Хан Сень в режиме супертела короля духа. Информация. Собственное ядро Бронзовая монета. Но у Хан не было времени, чтобы проверить, на что способно новое ядро Свет внутри кристалла стал невыносимо ярким, он уже начал ослеплять. К счастью, свет оказался безвредным. Хотя на какое-то время Хан показалось, что он ослеп, но через пару секунд зрение вернулось. Юноша посмотрел на то, что ранее было черным кристаллом, он был очень удивлен. Черный кристалл окончательно исчез. Вместо него появилась черная кристаллическая броня. Она выглядела массивной, но много в чем казалось утонченной. К тому же возле брони в черных перчатках удерживался двуручный черный кристаллический меч. Кроме того, на спине были черные кристаллические крылья. Черная кристаллическая броня оставалась неподвижной. Юноша не знал, было ли там какое-то существо или нет, но он ощущал, что исходящая сила была выше, чем у ночной императрицы во время их встречи. Пока Хан Сень пытался ее просканировать, он заметил, что энергия начала уменьшаться. Прошло еще немного времени, и вся сила полностью исчезла. В убежище теней кошка с девятью жизнями неожиданно открыла глаза. Она вскочила и быстро побежала к Хан Сенью в долину, где тот находился. Существо воспользовалось телепортацией и оказалось на краю обрыва, недалеко от Хан Сеня. Увидев его, она сказала, «Странно, я просто это ощутила. Где оно? Оно ушло?» Кошка с девятью жизнями начала обнюхивать землю, однако ей ничего не удалось найти. «Зачем ты пришла?» — увидев кошку, спросил хансень но существо не стало отвечать, а задало вопрос. «Ты что-нибудь видел?» Что? Что я должен был видеть? Юноша явно был растерян. Кошка с девятью жизнями проигнорировала вопрос Хан Сеня и начала разговаривать сама с собой. «Я просто ошиблась. Этого не должно быть здесь». «Что это значит? Насчет чего ты ошиблась? Эй, ты вообще будешь со мной разговаривать?» Спрашивая, Хан Сень приблизился к кошке с девятью жизнями. Но существо махнул хвостом ответила: Это не твое дело у тебя пока только бронзовое гены ядро ты когда собираешься стать богом, тебе нужно поторопиться какая тебе разница стану я богом или нет почему ты интересуешься моими делами? спросил хансень кошка с девятью жизнями серьезно посмотрела на юношу и спросила если ты не станешь богом, как я смогу вернуться но существо поняло что сказала то, что не должно было говорить. Эти слова сразу вызвали интерес у Хансеня. «Вернуться? Куда вернуться?» «Забудь!» Кошка с девятью жизнями развернулась и пошла обратно, будто ничего не произошло. «Ты из пятого святилища!» «Я должен стать твоим транспортом?» быстро спросил Хансень. Существо не обернулось. Продолжая уходить, оно ответило. «Попасть в пятое святилище очень непросто». Хансень собирался задать ей больше вопросов, но кошка с девятью жизнями неожиданно исчезла. Юноша покачал головой и решил пока о ней забыть. Он снова обратил внимание на свое море душ. Его новый набор все еще был там, но от него по-прежнему не исходило никакой жизненной силы. Хансень не мог достать эти предметы из своего сознания, он мог лишь с любопытством их рассматривать – Глядя на них, молодой человек испытывал те же ощущения, которые были у него при рассмотрении черного кристалла. Спустя немного времени юноша решил вернуться. Он уже собирался взлететь, как заметил в яме что-то светящееся. Похоже, там что-то было. Однако яма была очень глубокой, и внизу было темно, поэтому юноша не мог разглядеть и понять, что там находилось.